Глава 13. Я узнала ее. Не сразу, потому что лицо женщины пряталось под широким капюшоном, и всю ее фигуру загораживала от меня спина Валеры. Ее надежно, предательски скрывала в своих объятиях темнота, в которую не прорывался свет фонаря. Но в том, как она двигалась, как жестикулировала, как моталок головой было что-то очень, очень знакомое. Я не слышала их разговора. Они перешептывались очень тихо, интимно склонившись навстречу друг другу. Кроме того, подслушать мешал и поднявшийся на улице ветер, взметнувший ввысь хлопья свежевыпавшего снега, закружив их в каком-то безумном иступленном танце. Я заметила, как муж зябко повел плечами, Переступил, явно замерзая, с ноги на ногу. Я смотрела на него. На них. Смотрела, забыв обо всякой осторожности, о скрытности, о риске обнаружить себе раньше времени. Смотрела, почти желая, отчаянно, чтобы меня заметили, чтобы все это прекратилось. Мой опустевший, усталый взгляд уловил, как муж полез в карман, извлек оттуда нечто, завернутое в плотный слой бумаги и передал женщине. В ответ она порывисто поддалась к нему, обняла, и сердце моё поддёрнулось коркой льда, когда он обнял ее в ответ. Последним, что осталось во мне живого, были катящиеся по щекам слезы, Такие горячие, такие обжигающие, что от них почти физически становилось больно. Она шепнула ему что-то, и в этот момент ветер сорвал с ее головы купюшон, и моя душа упала куда-то в ноги. Все было вот так банально? Мой муж и его помощница? И сколько все это длилось? Как долго продолжались эти встречи, о которых я и не подозревала? Стали вдруг кристально ясными его задержки на работе, его нежелание по отношению ко мне, И все, что нас связывало, все, чему верила, поддернулось в этот миг с мрадной грязной дымкой, исказившей, казавшейся счастливыми годы совместной жизни, отделившей разум от меня того, с кем самой себе казалось неразделимой. Лена вдруг вскрикнула. Я поняла это потому, как она резко прижала к арту руку, а следом испуганно отпрянула от Валеры. Стало ясно, меня заметили. Муж повернулся на этот окрик, Заметил мою фигуру в стеклянной выемке двери, и лицо его побелело, почти слившись с окружающими нас декорациями, растворилось в снежной пелене. А я не сдвинулась с места. А я почти умерла, хотя сердце продолжало биться, надрывно врезаясь в грудную клетку. Он рванул ко мне, его знакомые черты исказились в приступе страха и отчаяния, делая лицо почти неузнаваемым, совершенно некрасивым. Но я ему больше не верила. Мы больше не были заодно, не были на одной волне. Он распахнул порывистым движением дверь, схватил меня в холодные морозные объятия. Злата выдохнул голосом, полным ужасом. «Я тебе клянусь, все не так, как ты могла подумать!» Я испустила смешок, резкий, саркастический. «Оставь свои клятвы при себе. «Ты уже поклялся мне однажды, и что в итоге?» Он застыл, ясно осознав, что я имею в виду. Я стряхнула с себя его тяжелые, ставшие вдруг деревянными руки. Отошла в сторону, безразлично взглянула на улицу. «Сейчас уже поздно куда-то ехать, но утром...» «Злата, выслушай!» Я выбросила вперед руку в восстанавливающем жесте. «Знаешь, что я поняла сейчас, Валера?» что мне в сущности уже не важно, что ты скажешь. Даже если это будет правдой, даже если это все имеет какое-то объяснение, я поняла простую вещь. Я теперь всегда буду тебя подозревать. Я уже никогда не смогу тебе верить. Даже в самых безобидных ситуациях просто не сумею не думать о самом худшем. Злата, мы не сможем так дальше жить. Ничего уже не будет, как раньше. Он молчал, словно растеряв вмиг все слова, все силы. Я ощутила, как по моим ногам пробежал поток холода и осознала кое-что еще, самое важное. Жизнь на этом не заканчивалась. Мне было ради кого и чего продолжать дышать. И ему, моему красивому лживому мужу тоже. Только теперь по отдельности. Развернувшись, я пошла обратно к лифту, Чутко ощущая, что Валера следует за мной, как тень. Мы в молчании поднялись наверх, вошли в квартиру. И вот тогда он попытался снова. Схватил меня за руки, требовательно сжал, побуждая посмотреть ему в глаза. «Злата, если ты подумала, что Лена — мать Миши, то это не так. Я просто помог ей...» Я резко вскинула голову, усмехнулась и заранее, понимая, что не получу ответа, спросила. «А кто его мать?» Злато это неважно. Кто бы она ни была, меня с ней ничего не связывает. Считай, что со мной отныне тоже». Я дернулась, пытаясь вырваться из его захвата, но он держал крепко. «Я без тебя не смогу. Всегда это знал. А когда ты ушла, понял, что ничего без тебя не хочу. Жить не хочу». «Неужели?» Рассмеялась в ответ издевательски. «Да ты даже не вспомнила обо мне, пока тебе не понадобилась помощь. Не позвонил, не написал, не спросил, где я. Я знал, где ты. Не хотел тебя беспокоить, поэтому звонил Даша, интересовался. Хватит!» Почти простонала, не в силах больше это слушать. «У тебя есть сын, и ты ему нужен. Ему нужна ты. Я ему чужая. И тебе, видимо, тоже». «Раз ты так и не посчитал нужным честно мне обо всем рассказать?» «Я рассказал, что сам знал! Ложь! И мы оба с тобой это понимаем!» «Не продолжай! Не оскорбляй этим враньём ни себя, ни меня!» Я буквально слышала, как в его голове хаотично метаются мысли, как он отчаянно ищет среди нагромождения своей лжи правильные слова. «Не старайся!» — покачала головой. Ты не то выбрал, чтобы твои нелепые оправдания сработали. Его пальцы, наконец, беспомощно разжались. Он неуверенно, медленно качнул головой, как пьяный или тяжело раненый человек. Я верил, что мы это преодолеем. Но ты решила... Вот так, раз и всё. Словно то, что у нас было, ничего не стоило, ничего не значило. Все, что у нас было, ты обесценил сам. Своей измены, своими поступками, своей лживостью. Он с шумом выдохнул, оперся на стену, коротко обронил. «Ложись спать». И в этот момент пропасть между нами незримо выросла. И я впервые не знала, что с этим делать. И надо ли что-то предпринимать вообще. Мне нужно побыть одной. Нужно подумать, как со всем этим дальше жить. Он не ответил, и его равнодушие поразительно сильно ранило в то место, где недавно не чувствовало ничего, кроме огромного куска льда.